Глава тридцать третья «Берлинг?» — спросил я, глядя на трансфера, стоящего в дверном проеме. «Стюарт Берлинг?» — тот нахмурился. «Ломакс? Какого ты тут забыл?» Но тут его взгляд упал на Уильяма Ван Дайка, и кори глаза округлились. «Боже!» — сказал он, тряхнув красивой головой. «Боже, так это правда!» Ты да не постарел ни на день. Мы знакомы? – спросил Ван Дайк. Складывалось впечатление, что он не узнавал лицо стоящей перед ним знаменитости, и неудивительно, если он провел последние тридцать лет в заморозке, вряд ли он о нем слышал. Я Стю Берлинг, – сказал трансфер. Ван Дайк развел руками. Мне это должно о чем-то говорить? Я был на на этом проклятом корабле. Когда? тридцать лет назад когда он еще ходил под именем он сглотнул но сумел выдавить б травен «А, -а, а тихо ответил вандейк я столько лет терзался вопросами начал берлинг но теперь у меня есть деньги а на деньги можно купить ответы «Один парень из местного офиса перевозок сказал, что ты числишься на корабле экипажем. Я сначала не поверил, не поверил, что после стольких лет ты все еще здесь работаешь». «Я знать тебя не знаю», — заявил Ван Дайк. «Это я тебя разбудил во время полета, много лет назад». «Нет», — Берлинг, казалось, разозлился, что ему не верят. «Да, черт побери». — Не знаю, кем вырос тот чудаковатый пацан лет восемнадцати-девятнадцати, но ты не он. Ты трансфер, пустышка. В тоне Берлинга проступил яд. — Да ты мне в подметки не годишься. Я четыре дня провел с этим безумцем, прежде чем сумел добраться до гибернационных камер и разбудить тебя. А ты так ничего и не сделал. — Ничем не мог помочь, — сказал Ван Дайк. У него было оружие, а у меня нет. «Но ты был вторым боуманом!» — рявкнул Берлинг. «Единственным членом экипажа! Ты должен был его остановить!» «Я пытался», — сказал Ван Дайк. «Тот пацан видел это своими глазами. У тебя были мины!» «Расследование постановило, что их пронес на борт Хогарт Пирс, главный боуман. Пирса убили!» Берлинг ткнул пальцем за спину. Застрелили, как только он показался из шлюза, а когда нашли мины, решили, что он перевозил их с целью продажи, но их перевозил не он, а ты. Ван Вандайк машинально начал все отрицать, но я перебил его, обратившись к Берлингу. Как ты догадался? Я же сказал, деньги открывают любые двери. Вот я и начал копать. Он кивнул на тощего мужчину, хотя смотрел на меня. «Ты в курсе, что Вандайк был на Марсе еще до того адского рейса?» «Во второй экспедиции Вайнгартена и Орайли», — сказал я. Берлинг кивнул. «А знаешь, почему в третью его не взяли?» Он поссорился с Вайнгартеном и Орайли, не поделил прибыли. и... «А, ты что-то раскопал в его прошлом. Ну и кто же он? Бывший военный эксперт? Сапер? Взрывотехник?» «Торговец оружием из-под полы», — ответил Берлинг. Ван Дайк оскорбленно фыркнул. «Я сводил высокопоставленных покупателей с теми, у кого был ценный товар. Поэтому Саймон с Денни взяли меня с собой. А потом обманули, — предположил я, — или ты их обманул?» Ван Дейк не ответил. «Господи, — сказал я, подумав, — так ты...» «Боже, конечно! Их корабль взорвался не просто так. Это ты все подстроил. Когда они улетали, мин той модели еще не было. Но у торговца оружием нашлись бы другие, ничуть не хуже. Это ты убил Саймона Вайнгартона «И Дэнни О'Райли», — добавил Берлинг. «Нет», — сказал я, — «но только потому, что Вайнгартен бросил О'Райли здесь». Берлинг не ожидал таких новостей, но не успел ничего сказать, как я повернулся к Ван Дайку. «Так ты убийца! Неудивительно, что ты не спешишь на встречу с Создателем!» «Ты мог остановить это безумие!» — сказал Берлинг, тоже обратившись к нему. Пиковер благоразумно не вмешивался. «Нет, не мог!» — крикнул Ван Дайк. «Я не мог открыть грузовой отсек с минами во время полета! Он был на замке!» «Ты мог взорвать их дистанционно!» — сказал Берлинг. «Я бы подорвал весь корабль, но остановил бы его! Мы бы погибли! Но ты остановил бы его!» Берлинг дошел до точки кипения. Казалось, еще немного, и он взорвется. «Стюарт», — мягко сказал я, — «он резко обернулся ко мне». Этот безумец издевался над нами, пытал нас, а Ван Дайк мог его остановить, он мог его остановить. Но вместо этого мы страдали еще два месяца, два месяца пути до Марса, два месяца ада! «Мне жаль», — сказал Ван Дайк. — Жаль ему! — крикнул Берлинг. — Этого мало! Я не могу вернуться домой, не могу вернуться на землю! У меня куча денег, но здесь их не на что тратить! Я не выдержу лететь в заперти несколько месяцев, а все это из-за тебя! Он не мог глубоко вдохнуть, но он замолчал, огляделся и вздрогнул. — Вон там! Видишь? Прямо по коридору! Там он впервые! Там! — Стюарт! — как можно мягче повторил я. Прошло уже тридцать лет. — Не для меня! Я никогда этого не забуду! — Мне жаль, — снова сказал Вандайк. Я, правда, не мог помочь, и... Берлинг бросился на него со скоростью трансфера, такой же буйный и яростный, каким я видел его в лавке старинных диковин. Он прыгнул, приземлившись в полушаге от Вандайка, Дайка, и силой толкнул его спиной в стену. Здоровый человек, может, и выдержал бы такой удар. Клоны Ван Дайка точно легко бы его пережили, но только не он. Его грудь прогнулась под открытой ладонью Берлинга, тот шагнул назад, и на лице его проступил ужас, насколько способна была отразить его мимика трансфера. «О, Господи!» — произнес он. Ван Дайк рухнул на пол. Я бросился к нему и проверил пульс. Сердце не бьется. О, Господи, едва слышно повторил Берлинг. Я перевернул Вандайка на спину и положил руки на грудину в надежде его откачать, но. Но ощутил лишь проломленную грудь и раздавленное под ребрами сердце. Терять было нечего, так что я надавил, но кости затрещали только сильнее, а из-под них раздалось жуткое хлюпанье. О, Господи! В третий раз, сказал Берлинг, я не хотел! «Не хотел...» — он беспомощно раскрыл рот. «Я просто... Я хотел с ним поговорить. Ты его убил!» — слабым голосом произнес Рори. «Простите, простите, я...» Судя по лицу и движениям Рори, будь он простым человеком, то сейчас бы набрал воздуха в грудь, он явно пытался взять себя в руки. «Хорошо...» «Я понимаю, что над тобой издевались, но... но... но он ведь не виноват, и...» Он замолчал, слегка покачав механической головой. «Мне жаль, бедняга, но ты должен понимать, что даже местная полиция не закроет глаза на убийство. Перевозки, подразделения межпланетной корпорации Слепкова, они потребуют выяснить, что случилось с членом их экипажа, и полиции придется вмешаться». Берлинг резко повернулся к нему. Я видел, как берут заложников люди из плоти и крови, зачастую они обхватывают шею сзади, но даже такой перелом трансферу нипочем, поэтому Берлинг схватил пиковера за голову одной рукой, а второй стиснул руку чуть ниже локти и потащил Рори в шлюз. «Отпусти его!» — сказал я. «Лучше возьми меня! Из меня хороший заложник! Точно не вырвусь!» — Не надейся, — ответил Берлинг. — У полицейских есть этот их прерыватель. Они не станут рисковать, пока он со мной. «Алекс — Алекс! — взмолился Рори. Берлинг надавил ему на лоб, и я заметил появившиеся углубления, похожие на отверстие для пальцев в шаре для боулинга. Заткнись! — бросил Берлинг. Рори заткнулся. Берлинг ненадолго разжал хватку на его локте, но тут же захлопнул внутреннюю дверь шлюза. Герметизация длилась несколько минут, так что я опустился на колено рядом с Вандайком и осмотрел его, надеясь как-то помочь, но он давно умер. Я надел шлем. Лампочка над дверью позеленела. Берлинг с Пиковером вышли и сейчас, скорее всего, спускались по трапу. Им не нужно было ни есть, ни пить, и они могли месяцами обходиться без подзарядки. Я подозревал, что Берлинг утащит Рори в марсианскую глушь. Конечно, в Рори до сих пор оставался чип, о котором Берлинг не знал, но лучше остановить их на открытой местности, чем потом выцарапывать из укрытия, где можно обороняться. Я проскочил через шлюз так быстро, как только позволяла система, и... И как бы маг не решил задачку по прохождению через шлюз с лосями, получилось у него так себе. Берлинг, удерживающий Рори за череп и руку, уже тащил его по трапу к земле. Один из лосей лежал лицом вниз примерно в двадцати метрах, в него явно выстрелили из прерывателя, а еще в сорока метрах стоял сам маг, держащий второго лося на прицеле.